Эпилог. Операционный зал почти уже опустел. Банк скоро закрывался. Взволнованный директор наблюдал, как уводили Анжелу. — Это полиция, да? — радостно спросил он. — Нашли воровку? — Да, нашли, — кивнул Алексей. — Репутация вашего банка не пострадала. Деньги украли не из хранилища. Ну, слава богу! Игорек, которому Леонидов поручил тщательно изучить все записи с видеокамер из банковского депозитария, подошел и виновато сказал. «Я ничего не нашел. Никто в чужую ячейку не лазил». «Я нашел». Дружески похлопал его по плечу Алексей. Воровка созналась, деньги у нее в квартире. Так что закрыли мы свою сделку, несмотря ни на что. Голос у него был невеселый. «А вам не хворать» и поменьше таких неприятных историй спасибо вам директор с чувством пожал его руку не боитесь усмехнулся алексей корона же э, э э махнул рукой тот это европу закрывают небось мы не они прорвемся оптимист алексей чуть не рассмеялся мы тут задержимся еще на пять минут акты ведь надо подписать так товарищи «Или, господа, как вам больше нравится?» Алексей посмотрел на участников сделки. «Продали мы свои квартиры или нет?» «А как сам думаешь?» Грустно посмотрела на него Альбина Андреевна. «Закон есть закон», — пожал он плечами. «По закону сделка состоялась». «Тогда мы пошли. Мои ключи у меня», — хлопнул по карману пиджака Верещагин. «Как, Наталья, акт подпишете?» — посмотрел он на Трухину. — Впрочем, я и без акта могу въехать. Все, что надо, я от вас получил. Документы и ключи. — Да, у нас тоже все есть. Мишаня с опаской посмотрел на Алексея. — Вы как, подпишите или нет? — Давайте акт. Алексей протянул Трухину ключи. Альбина Андреевна молча полезла в папку. — Что я делаю? — с отчаянием подумал он. «Можно было бы потянуть резину. Маврушкин-то деньги пока не получит. А там придумалось бы что-нибудь». Алексей размашисто расписался внизу акта и как можно бодрее сказал «Продано!». Акт взял Мишаня, на которого осуждающе смотрела жена. «Альбина Андреевна, я вас подвезу», сказал Алексей своему риэлтору перед тем, как отсчитать из конверта ее гонорар. «Спасибо, Лёша, я такси возьму. Меня Руслан уже заждался». «Как там у него?» «Не поверишь, справился. Даже не ожидала». «Может и наладится?» «Дай бог. Нагулялся парень. Делом решил заняться». Альбина Андреевна убрала в сумочку свой гонорар и вызвала такси. «Через пять минут машина будет. Всё, Лёша, я пошла». «Если что, вы всегда можете обратиться ко мне». У меня, как сами видите, связи в полиции остались. Если ваш Руслан вдруг с кем-то свяжется из своих земляков и окажется в криминальной компании, но вы меня поняли. Да, спасибо. Альбина Андреевна направилась к выходу, но вдруг задержалась. Обернулась и тихо спросила. «Надеюсь, ты веришь, что я о планах Шашкова ничего не знала?» «На вашей совести, Альбина Андреевна». Я ничего не буду говорить следователю. Спасибо. Она ушла. Ей уже за 70, подумал Алексей. Не хватало еще старую больную женщину привлечь как соучастницу. Сколько ей там осталось с ее болячками? А тюремное заключение им и так скоро будет, тем, кому за 70. Кто знает, как старики это переживут? И сколько их эту пандемию не переживет? Поэтому об Альбине Андреевне я буду молчать. Даже Андрюхе не скажу. Он обернулся. А остальные участники сделки со своими риэлторами рассчитались? Алексей увидел, как Юля Свиягина переглянулась со Славой. — Что делать будем? Мы свои деньги, похоже, не скоро еще получим. — Главное, что срок не получим, — сказала та. — Радуйся. Не то повесили бы кражу на тебя. — Ты права. — Ладно, идем, отметим. И они направились к выходу. Старуха Верещагина ласково погладила Милу по руке. — Давай, дочка, дома рассчитаемся. Так, Макарушка, ты ведь не торопишься, Людочка? — Сыновья уже взрослые, а дочка у дедушки с бабушкой. Да, время у меня есть. Поколебавшись, сказала Мила и посмотрела на Верещагина. — Ты как, не против? — — Вот и ладненько. Чайку попьем, ты мне, дочка, давление померяешь. засуетилась Валентина Степановна. Похоже, Макар Иванович все-таки женится, — чуть не рассмеялся Алексей. И именно на риэлторше, только не на той, ради кого он так суетился и на кого изначально глаз положил. миле, похоже, опять повезло. Еще один богатый мужчина и тоже с квартирой. Или даже с квартирами. Вот судьба у женщины. Он проводил компанию долгим взглядом. Осталось разобраться с Шашковым. — Леха, ну ты где там? — к нему подошел Андрей. — С нами или как? — А без меня справитесь? — Без твоих показаний никак. Ты же это все раскрутил. — Слушай, устал я что-то. Давай не сегодня, а? — Тогда завтра. Договорились. «Завтра начнем раскручивать это дело. Ты вот что. Я не думаю, что Шашков подастся в бега. Прижучить нам его будет трудно, и он это прекрасно понимает. Терентьева, его сообщница, мертва, а Анжела может говорить о краже только со слов матери. Шашков наверняка заявит, что племянница пытается его оболгать. Он же адвокат. Так что я не уверен в успехе. Но наведаться к нему сегодня стоит» хотя бы подписку взять, а не выезде. Хотя, куда сейчас можно выехать? — Принято. Еще что-то? — внимательно посмотрел на него Андрей. — Остальное завтра. Берите Гумнова, изымайте деньги и возбуждайте дело. — Гумнова уже поехали. О, отзвонились. Андрей взял подавший сигнал мобильник. — Взяли? Отлично. А деньги? Там все? «Ах, в магазин сходил? Все равно пересчитайте и запротоколируйте в присутствии понятых. Сейчас буду». «Ну вот и точка», — устало улыбнулся Алексей. «Можно на выход». Он в последний раз оглянулся на осточертевший уже операционный зал. Еще одно дело, которое он раскрутил меньше, чем за сутки. Да и то, можно сказать, повезло. Хотя, как там говорят, везет тому, кто везет». Они вместе с Андреем вышли на улицу, пожали друг другу руки, и бывший коллега полез в полицейскую машину, чтобы ехать на квартиру к Гумновым. Алексей блаженно вдохнул свежий весенний воздух и тут вдруг увидел Сережу. Он стоял у двери в банк и курил. Увидев отчима, Сергей швырнул сигарету в урну и шагнул к нему. «Пап, я тебя уже полчаса тут жду». «Ты разве куришь?» — удивился Алексей. «Давно уже бросил, просто заняться было нечем. Смотрел, как полиция бабу арестовывает. Задерживает». Машинально поправил Алексей. «Я не спец, как ты. Я маме звонил, у них все в порядке. Ксюха просто задурила, нормальная у нее температура. Она из-за парня надулась. С подружкой, похоже, мальчика не поделили», — по-взрослому сказал Сергей. «Дети еще». «Пап, ты извини, я тебе наговорил всякого?» «Ну, накатила. Меня на удаленку переводят, вот я и психанул. Не надо мне твоей квартиры, сам справлюсь». «Э, нет». Алексей обнял его за плечи и удивился. «Ну и вымахал». «Я знаю, что ты справишься. Но поговорить нам надо, сынок. И серьезно поговорить. Пора и тебе устроить вентиляцию легких». «Не понял». Удивленно посмотрел на него Сергей. «Тебе надо дышать полной грудью, потому что ты еще молодой, и деньги тебе нужны больше, чем мне. А откажешься от помощи — обижусь». Алексей сел в машину и с усмешкой положил на заднее сиденье с таким трудом добытые конверты с миллионами. Сергей молча сел рядом. Лицо у него словно посветлело. Даже взрослый и умный мужчина не откажется от помощи в трудную минуту, потому что хуже всего, когда не к кому с этим пойти. Конец книги. Читал Максим Карабицын.